За несколько лет до события. Степан настроил оборудование, на вид это был маленький переносной чемоданчик с большими наушниками. Он подсел к Павлу, надел их ему на голову и, кивнув, нажал кнопку на пульте. Павел вздрогнул, в глазах вспыхнуло, отчего сразу пошли слезы. Захотелось снять наушники, но Степан остановил его. «Потерпи еще немного, идет перенастройка, уже 35 процентов». Павел закрыл глаза, ему показалось, что в голове летают назойливые мухи, что-то стрельнуло, опять в глазах вспыхнуло, а после наступила темнота. «Что это?» Испугавшись, что устройство Степана вывело из строя его зрение, спросил он. «Все нормально, идет восстановление. Сиди спокойно, еще минуту и будет готово». Павел считал про себя секунды. Когда дошел до шестидесяти, открыл глаза. Но ну как?» Спросил Степан и снял наушники. Нормально, ничего вроде как и не изменилось. Отлично, теперь тест. Я показываю картинки, ты говоришь, что видишь. Хорошо. Что это? Павел усмехнулся, поскольку на листе ничего не было. Белый лист. Замечательно, а это? Круг голубой. Это? Дерево. Это? Так Павел просмотрел из десяток картинок. «А теперь внимание, ты перейдешь в реальность. Прошу, не бойся, я тут. Для этого прикоснись пальцем к месту, где твой чип. Помочь?» «Я знаю, где он». Павел положил палец, уже через секунду в глазах вспыхнуло, от неожиданности он на месте подпрыгнул. «Что это?» «Я тут», — сказал ему мужчина в серой рубе. «Это я, Степан». Немного изменился, верно? Ты. Я покажу тебе картинки, а ты скажешь, что случилось, что произошло, что на картинке изображено. Павел внимательно посмотрел на мужчину, потом на стены и только после этого на цветную картинку, которая явно была не отсюда. Подсолнух, он ярко-жёлтый. Замечательно, а что тут? Ответив на десяток вопросов, Павел встал. Он узнавал комнату и в то же время нет. Давай вернемся в привычную для тебя обстановку. Также приложи палец к чипу. Павел так и поступил. Опять в глазах вспыхнуло, и все резко изменилось. Он упал на пол и, моргая, словно в глаз попала пылинка, сел. Это так и должно быть. Да, ну все. Я что обещал, то и сделал. Теперь ты свободен. Но, как уже говорил, будь осторожен. Система не любит, когда ее дурачат. Степан ушел, оставив ошарашенного Павла. Он прошелся по своей пасеке, посмотрел на траву, небо, сел и снова прикоснулся к Чипу. Открыв глаза, удивленно стал озираться. Ничего не изменилось, вот трава, небо, цветы и деревья, все на месте. Павел опять прижал палец к Чипу, вспышка в глазах, но и в этот раз все было, как и прежде. Сломалось. Испугался и опять прижал палец к Чипу. И опять ничего. Что не так? Павел встал и быстро направился в комнату, чтобы позвонить Степану но стоило ему переступить порог, как мир изменился. Он стал серым. Вот это да. Теперь Павел уже знал, что надо делать. Палец к чипу, вспышка в глаза, и мир опять приобрел цвет. Как так? Что это такое? Впоследствии вспышки стали все менее интенсивнее, а после и вообще пропали. Теперь не закрывал глаза, мог идти по улице, приложить палец и вывалиться из системы. В этом было что-то ужасное. Теперь понимал, что все, что его окружало, было просто-напросто иллюзией,